Глава 7. Инферно. Мир Иргках. Портал выплюнул нас на склоне Красной горы. Задрав голову вверх, я так и не смог разглядеть ее вершину. Не потому что гора слишком высокая, нет. Буквально метров через 200 начинался непроглядный туман. И чует мой центр прогнозирования проблем, он же пятая точка, что именно туда мне и надо. Уточнить этот вопрос у сопровождающих не успел. Перед глазами выскочило системное сообщение. Внимание, вы находитесь в одном из миров Инферно. Коэффициент сопряжения 0,71. 0,71. Периферия все же. Не центр миров Инферно. В центре, как мне рассказывали, коэффициент 0,3 и ниже. По факту эти цифры означали, что все мои параметры просели на 29% не страшно, я к такому готов. Активировал навык свободный житель универсума, и в ту же секунду негативное воздействие прекратилось, а характеристики вернулись в норму. Но это у меня. А вот у одного из питомцев нет. Байт как был со сниженными параметрами, так и остался. А вот нейтрону такое воздействие было параллельно. Голем на то и голем, чтобы чувствовать себя уверенно и непоколебимо практически везде. «Вам туда», указав куда-то на вершину, тихо сказал провожающий. «Мы будем ждать трое суток». После этого высказывания вся звезда поддержки, отправленная со мной комендантом, обернулась невидимостью и растворилась в воздухе. Я огляделся по сторонам и никого не увидел. Плохо. Что делать с такого рода противниками, если они мне попадутся? Моих навыков, заточенных на обнаружение скрытого противника, явно не хватает. Наблюдательность всего 32 единицы, и процесс ее прокачки буквально встал на месте. Нет, он, конечно, прокачивается понемногу, но такими темпами я год до следующего уровня качать буду. И специализированных навыков для обнаружения у меня тоже нет. Активировал все защиты и принялся подниматься в гору. Идти было совершенно нетрудно, подъем не крутой, да и подошвы ботинок довольно удобно чувствовали себя на поверхности. Преодолев метров двести, остановился перед чернеющим проемом, ведущим куда-то в гору. Восстановил из лепестка энергию и вытащил небольшую статуэтку, изображающую полуголую девицу с рогами. Без такого пропуска тут делать нечего. Защита данжа не пропустит внутрь. Вытащил автомат, приставил к плечу и шагнул внутрь подземелья. Внимание! Открыто новое подземелье седьмого уровня узник Салласа. Внимание! Регенерация энергии маны, запаса сил и жизни заблокирована. Пополнение данных параметров из специализированных предметов заблокировано. Приятной игры. Ага, все, как и ожидалось. Только вот не буду я все это пополнять из специализированных предметов. Найдется у меня другой путь, который, надеюсь, сработает. Карта исправно выдавала направление, по которому мне предстояло идти. Прямо по неширокому коридору 60 метров, затем будет зал 50 на 50 метров, где меня уже ждут первые противники. Это при условии, что за последнее время в этом подземелье ничего не поменялось. Оставив позади питомца, в тихой тенью прокрался по коридору и заглянул в зал. Все таки есть. Пятерка одержимых мирно стояла посреди зала и дожидалась моего прихода меня они не видели. Плащ тьмы и собственный навык невидимость надежно укрывали от низкоуровневых мобов. Итак, одержимый. Антропоморфное тело ярко-красного цвета с шипастыми наростами по всей голове. Вооружена пятерка была обычно. Щиты и мечи. Тысяча хитпоинтов в параметре «жизнь», около сотни своей собственной защиты от физических повреждений и 300 единиц на щитах. Неплохо так для всего-то десятых уровней. Или нет? Допустим, неплохо прокачанный маг седьмого уровня разберет эту пятерку. А воин? Сильно сомневаюсь. Пора приступать к прохождению подземелья. Подозвал питомцев поближе, но велел пока не высовываться. Автомат тихо-тихо выплюнул очередь в голову ближайшего одержимого, и та с громким хлюпом разорвалась на осколки. Криты прошли на все три выстрела. Это и не удивительно. У нас разница всего-то в три уровня. Дальше я стрелял только по ногам наступающих на меня воинов. А куда еще? Не в поднятые же щиты стрелять. Явно тупые мобы, единственная цель которых найти, а затем убить, просто перли вперед. Стрелял одиночными дробя коленные суставы и заставляя падать и нелепо взмахивать руками горе воина, в котором не посчастливилось встретить меня на своем пути. Тем же самым занимались мои питомцы. Сформировав из своих рук секиры, Нетрон молодецкими замахами отсекал все лишнее, оставляя только обрубки с вопящими головами. Байджи просто откусывал своими новыми зубами ноги в районе колен, выплевывал и снова принимался за дело. В итоге всего через четыре секунды в помещении ползала и кричала четыре обрубка, полностью готовых к моим экспериментам. «Приступим!» — менторским тоном отозвался я и запустил преобразователь. Щуп исправно впился в тело первого одержимого, иссушил его и принес мне тридцать единиц энергии. «Работает! Ну, теперь заживем!» Быстро просмотрел лут, выпавший из трупов. Вещей не было, как и бижутерии, только золотые монеты. Но и они не впечатляли количеством. Из всей пятерки выпало всего одиннадцать золотых. Это почему так мало? Привык я к земным расценкам. Там мобы побогаче будут. А тут так. Голь перекатная. Босики. Из зала, где мы находились, вело два хода. Прямо и налево. Если проследовать налево, там будет тупик и ловушка, закупоривающая выход обратно. Туда мы не пойдем, а двинемся прямо по короткому коридору. Всего 15 метров. После его окончания будет небольшое помещение всего с одним противником. Тварь 15 уровня с не очень большим количеством жизни, да и броней особой вроде не блещет, но в то же время очень опасная. Потому что после того, как ее убьешь, Она взрывается, и все, что находится в радиусе 20 метров от нее, получает урон в размере 5000 единиц магического урона. Ни моя броня, ни у питомцев такого урона не выдержит. Но как пройти эту тварь, я знал. Были для этого инструменты. Все так же в невидимости подобрался к помещению и просто закинул в него бомбу, которую через секунду активировал. Фиолетовая кракозябра с восемью отростками на голове и амебообразным телом взорвалась дважды. Сначала от моей бомбы, а потом детонировало ее наполнение, оказавшееся очень похожим на мелкодисперсную пыль. Некий аналог вакуумной бомбы, по моему мнению. Забрал лут, который опять совсем не порадовал, и прикинул, куда дальше направиться. Снова два пути: прямо и направо. Карта была прорисована в оба направления: прямо побольше, направо поменьше. Но оба направления не давали ответа на вопрос, где может быть зеркало. Сам Данш меня интересовал постольку, поскольку денег я на нем не заработаю, разве что опыт подниму. Основная задача найти зеркало Шакли. Вот после того, как оно будет получено, и если останется боеприпас, тогда и можно будет прогуляться по подземелью в поисках чего-нибудь новенького и интересного. А пока надо решать, куда идти. Если направо пойти то там будут примилые собачки, а если прямо, то импы. С импами встречаться не хотелось. Эти гаденыши могли воровать энергию на расстоянии в 20 метров. С импами была еще одна проблема. Этих тварей там не одна и не две, а целый десяток. Сначала десяток, а вот сколько их потом встретится, никто не знал. Мак, который шел до меня по этому маршруту, дальше пройти не смог. Да и как бы он это смог, если ему в первые же секунды спустили всю ману в ноль? Так что, ну их, клешем этих импов. Идем к собачкам. В зал к собачкам я забежал под ускорением. Давно хотел опробовать связку ускорения и моего джедайского меча. Три первые трехголовые псины даже ухом не повели, когда я очутился рядом с ними. Воткнул в глаз ближайшей головы клинок и надавил, что есть сил. Лезвие практически без какого-либо сопротивления прошло внутрь черепной коробки через глазницу и сняло треть жизни Цербера. Слишком долго получается. Была бы у твари всего одна голова, она бы уже померла. А так я замучусь каждой собачьей голове меч в мозг заталкивать. Следующим движением попробовал пробить Церберу позвоночник, чтобы его обездвижить. Просто с размаху опустил меч на хребет псине. И у меня получилось. Тот провалился на десяток сантиметров вглубь, перерубив позвоночник и явно лишая подвижности адского пса. С остальными церберами я поступил аналогично. Просто бегал от одного к другому и рубил, рубил, рубил. Всего в огромном зале оказалось 22 пса. После того, как время ускорения закончилось, в мире прошло всего 4 секунды, но за это время тихое помещение превратилось в филиал псарни при пожаре. Головы псов выли, лаяли, скулили, разрывая мне мозг ультразвуком. «Что б вас? Цирк уродов!» Уменьшая в настройках шлема входящие звуки, я активировал преобразователь. Хоть адские псы жаловались на все лады на свою нелегкую жизнь, но при этом дрыгались, пытаясь подобраться ко мне поближе. А кое-где я стал замечать и действия регенерации на спинах тварей. В местах моих ударов вспыхивало адское пламя, залечивая раны. Понятно, что позвоночный столб так просто не срастить, но все же стоило поторопиться. Первый же Цербер принес мне 30 единиц энергии. Произведя нехитрый подсчет, я пришел к выводу, что на этот раз мое ускорение окупится. Потратил я на его активацию 300 единиц энергии, а получу 660. Вернее, я получу те же самые 300, накапливать тут нельзя. Мне тоже нужна энергия. — провасил подошедший нейтрон. Я с удивлением посмотрел на него, и тут до меня дошло. Вот я дятел. Регенерация энергии отключена у всех, в том числе и у питомцев. А нейтрон работает и функционирует именно за счет ее регенерации. У него есть накопители, которые сейчас неактивны, и черпать из них энергию нельзя. Голем продержится какое-то время на своих собственных запасах, но очень недолго. Каждый его шаг, любое его действие – это трата столь драгоценной для него энергии. Как только я все это осознал, сразу же перекинул щуп преобразователя на него и грязно выругался. Ну, твою-то налево! Вместо тридцати единиц энергии он получил всего три. Три, мать его, за ногу единица! Снова сыграл свою роль этот долбанный коэффициент передачи. Так, надо срочно посчитать, сколько энергии необходимо для его нормального функционирования. Всего у него в запасе 1100 единиц. Вернее, было столько, пока он не вошел в данж. Сейчас остаток всего на 10 единиц меньше. Пока нормально. В час при базовом расходе он тратит 45 единиц энергии. По идее, имеющегося запаса ему хватит на сутки. Но то базовый режим. В бою траты могут вырасти, причем на порядок. К тому же свою прочность он тоже восстанавливает за счет все той же энергии. Мать, как я раньше не подумал о такой простой вещи. Про себя все решил, а о големе даже и не вспомнил. Ладно, чего голову пеплом посыпать? Работать надо. Будем решать проблемы по мере их поступления. Снова открыл карту. Дальше только прямо, и там опять церберы. Но на этот раз с вожаком. На них карта и завершается. Не прошел удачливый ассасин дальше, не спасла его невидимость. Вожак двадцатого уровня, ему плевать на инвиз низкоуровневых игроков. Проверять хватит ли моих способностей для того, чтобы этот мини-босс меня не заметил, я не собирался. Есть и другие способы ведения войны. Встав в середину зала и указав на проход, командовал: "Не Четыре ракеты в тот проход." Все, игры кончились. Будем проходить подземелье по взрослому. Ракеты улетели вдаль, и через секунду из коридора вылетело пламя, а по ушам резануло громким рыком подпалиенного вожака. Пушки готовь, последовала новая команда, и Голем послушно встал с четверенек, трансформируясь в походную артиллерийскую установку. Относительно узкий коридорчик не смог пропустить сквозь себя четырехметровую тушу вожака. Плечи застряли в проходе а три здоровенные головы торчали в нашем зале, скалясь и рыча зубы. Но буквально через пару секунд зубов в центральной голове стало значительно меньше. Тридцати-миллиметровые снаряды быстро проделали дыры в скалящейся пасти и, не останавливаясь, прошли дальше, буквально разрывая шею и отделяя ее от туловища. Я злоулыбнулся, сжал в руке бомбу, прикидывая, как половчей ее забросить под ноги вожаку, как в этот же самый момент истерично завопила интуиция, сигнализируя о приближающейся смертельной опасности. «В стороны!» – заорал я, отпрыгивая к стене зала и уходя от мощного концентрированного потока пламени, что вырвался из оставшихся голов Цербера. Вот только нейтрон ловкостью похвастаться не мог. Он, конечно, попытался уйти от атаки гигантского пса, но просто не успел, и его окатила волна пламени. Голем мгновенно рассыпался многоугольниками по полу зала, раскидав обе пушки и пусковые камеры для ракет, после чего замер. Нейтрон был еще жив, но на грани развоплощения. На очень тонкой грани. Всего в три оставшихся процента прочности. «Сука!» — выдавил я из себя и рывком переместился под голову Цербера. «Клинок здесь бесполезен. Он просто не пробьет его броню, как и автомат. Тут только бомбы». Мое культовое оружие. Но и бомбу надо выбирать с умом. Если я просто убью эту тварь, то нейтрон погибнет на ближайшие 12 часов. Поэтому надо только подранить, причем серьезно, но никак не убивать. Поэтому под брюхо Цербера улетела бомба мощностью в 5000 единиц урона. А в пасти я ему засунул еще две, но значительно слабее. Все это я провернул под ускорением, иначе просто не получился бы такой фокус. В состоянии ускорения негромко бумкнуло, и я сразу задействовал преобразователь. Цербер находился на грани жизни и смерти. Брюхо ему разворотило знатно, да и обе нижние челюсти пропали, а из остатков пасти рекой текла кровь. Но он был еще жив, и это главное. Присосавшись пиявкой, я вытягивал из него энергию и сразу переправлял ее нейтрону. Цербер сдох, успев передать мне всего 300 единиц энергии, из которых всего 30 единиц досталось Голему. «Байт, тащи оттуда всех, кто еще не подох!» Я указал на следующее помещение, откуда прибежал вожак. Питомец молнии проскользнул мимо меня, а я склонился над немного восстановившим прочность Големом. Перед моими глазами олели цифры прочности нейтрона и количество энергии в нем. Последняя стремительно улетучивалась, немного восстанавливая его прочность. На цифре в 150 единиц Голем перестал тратить энергию и снова собрался в свою привычную форму. «Ты как?» — поинтересовался я у него. «Одно дело цифры, и совсем другое его чувства и эмоции. Живой он все же как-никак». «Пиздец!» — кратко и емко охарактеризовал он свое состояние. Немного опешив от ответа, я не поленился и углубился в интерфейс, проверяя его биологический возраст. «Ага, восемнадцать стукнуло. Совершеннолетний он теперь, и матом ругаться научился». «Полностью с тобой согласен», – покачал я головой, оборачиваясь в сторону прохода. А там нарисовался байт, который тащил в зубах трехголового пса с оторванными задними лапами. Еще десять единиц энергии переместились в нейтрона. «Есть еще?» – посмотрел я на питомца. Парочка долетела ему мысль, а сам он скрылся в проеме. За пару минут байт приволок и еще двух подранков, которых я незамедлительно выпил. Машинально собрал лут с вожака, даже не посмотрев, что из него выпало. Кольцо какое-то, потом посмотрю. Прошел в следующий зал, и там собрал горсть золотых монет. Зал, где до этого момента находился вожак стаи, представлял собой квадрат с длиной стороны всего в 60 метров. И этот самый квадрат был разделен примерно напополам глубокой и широкой трещиной в полу. Подойдя к разлому, посмотрел вниз. Глубоко. Дна я не вижу. И что это? Очередное разветвление или что? Мне и туда спускаться придется. Этого не хотелось совершенно. Будем считать, что это такой ландшафт, придумка местного архитектора. Вниз мы точно не пойдем, нечего нам там делать. Осталось решить, куда двинем дальше. Есть путь направо от зала, есть прямо. Чтобы пойти прямо, надо пересечь провал, а он десятиметровый. Для байта и меня это не проблема, а вот как голему перебраться на ту сторону? Ракетных двигателей мы ему не внедряли. Значит, пойдем направо. Снова невидимость и снова я крадусь по коридору. Он короткий, всего метров пятнадцать, но вот что-то никак не закончится. А ну-ка, стоп. Вот этот камешек я уже видел. Примечательный булыжник со сколом в форме треугольника уже встречался мне на пути. И что за хрень? Я замер, пытаясь сообразить, в чем тут дело слишком долго думать не стал, активировал еще один свой навык энергия за и влил в него 120 единиц энергии. Это позволило мне прибавить к характеристике интуиция 8 единиц, что вывело ее на уровень выше, доведя до 70 единиц. Энергии было безумно жаль, но по-другому тут скорее всего не пройти. Мир расцвел новыми красками, я увидел тонкую паутинку, которая была абсолютно везде. И еще осознал, что я давно уже не в коридоре, а в очередном зале и жмусь к его стенке. А по центру этого зала стоит какой-то красный рогатый уродец и водит носом тщательно принюхиваясь, видимо, в попытках кого-то учуять. Кого именно вопросов не вызывало, да и сама ситуация стала немного яснее. Этот хмырь иллюзионист, и вокруг него иллюзия, которая должна была привести к нему очередную жертву что она в принципе и сделала. Только вот жертва сама оказалась непроста, и он ее просто не увидел. Занятная ситуация, хмыкнул я, просматривая данные этого супчика. Ничего примечательного, хоть и пятнадцатый уровень. Прокатившись по полу зала к ногам иллюзиониста упала очередная бомба и взорвалась, откидывая того в стену. И в этот же момент в зал ворвался голем, Я привычно активизировал преобразователь, и в нейтрона потекла энергия. Богаты на энергию иллюзионисты, как я посмотрю. До голема после всех налогов долетело целых полсотни единиц. Где тут еще такие водятся? Помимо опыта и золотых монет, после боя мне выдали прибавку к наблюдательности. И пока не пропал баф на интуицию, я поспешил в следующую комнату. В ней тоже стоял иллюзионист но не один, а в компании десятка одержимых. Снова бомба под ноги, и вся наша компания залетает в зал. Питомцы превращают одержимых в обрубки, а я вытаскиваю энергию из иллюзиониста. По результату скоротечной битвы подняли еще на 100 единиц показатель энергии нейтрону. После боя присел немного передохнуть и подумать. Странное подземелье. Не бывает таких жестких условий для седьмого уровня. Я не представляю, каким надо быть монстром, чтобы его пройти. Себя я в расчет не беру. Круче нас только горы, да и то не на всех планетах. Да и общая тенденция прохождения мне не нравится. Попали под раздачу всего одного моба, пусть и довольно сильного, и все. Теперь продвигаемся, как по минному полю. Черепашьими шагами, если не еще медленнее. А как поступить по-другому, я не знал. Все же слишком мало у нас защитных полей. Для своего-то уровня еще нормально, а вот для мобов чуть повыше уже нет. У нейтрона просто дикий урон, но стоит ему пропустить всего один удар, и он практически труп. Да у него уже сейчас тупо энергии на щит не хватает, и прочность только наполовину восстановлена. Надо что-то срочно придумать, иначе мы подземелье не пройдем. Есть, правда, вариант попробовать сделать это самостоятельно без питомцев? Но что-то мне подсказывает, что это нереально. Ладно, чего сидеть? Надо топать дальше. У навыка свободный житель универсума осталось всего 15 минут работы. Потом перезарядка, и переждать ее надо будет в каком-нибудь укромном месте, где на нас никто не нападет. Встал на ноги и посмотрел на единственный проход, что вел из этого зала. Тратить энергию на увеличение интуиции? Естественно, да. Но, блин, до чего же жалко? Коридор привел меня к закрытой двери. «Босс? Так рано?» «Да пофиг уже. Рано или поздно все равно надо заходить». Дёрнул дверь на себя и практически забежал внутрь круглого зала. Оглянулся по сторонам, оценивая наличие укрытий, и отдал команду питомцам залечь за массивными колоннами, а сам рывком переместился к стоящему по центру зала демону. Младший кто-то там, из рода... Дальше читать описание даже не стал. Под ускорением прижался к рогатой трехметровой образине всем телом, предварительно зажав между нами бомбу с уроном в 30 тысяч единиц, и подорвал ее. Активация навыка мерцания прошла успешно, и весь урон пролетел мимо меня, а вот тело демона размололо в кровавый фарш. «Фаталити, сука!» Радовался я недолго, буквально до того момента, как увидел серую иконку обозначения питомца. Нейтрон выжил буквально на 5% параметра прочность, а вот Байт отправился на респаун. Выругался, очень жалея о том, что демон уже убит. Хотелось воскресить его и снова грохнуть, только на этот раз убивая очень долго и желательно с мучениями. Внимание! На срок в 2 часа отменены все ограничения. Неожиданное сообщение от системы несколько сбило мой кровожадный настрой. Повернулся к нейтрону, чтобы сообщить ему о новости, но понял, что в этом нет необходимости. Судя по позеленевшей иконке Голема, он уже начал усиленную регенерацию как энергии, так и прочности тела. Я от него отставать не стал и сам активировал реактор, пополняя свои запасы. Запустил навык и в очередной раз задумался. А ведь этот навык вроде как не регенерации или чего-то подобного. Действуют ли на него ограничения подземелья? А что мне стоило проверить это раньше? Не найдя что ответить самому себе, повернулся к выпавшему из демона луту и непроизвольно заулыбался. Гребанное зеркальце выпало из первого же босса. Фортуна решила почтить меня сегодня своим присутствием. Или это так и было задумано? Если честно, то плевать. Главное, что я все же закрою этот контракт. Ближайшие два часа мы никуда не ходили. Набирали энергии впрок и ждали, пока откатится навык, позволяющий мне находиться в этом мире без штрафов. Опыт распределять никуда не стал. Он копился в модернизированном артефакте и хотелось иметь значительную сумму, чтобы вложить сразу много. На колечко только взглянул и тут же нацепил его на палец. Шутка ли? Плюс три к силе. Непрофильная характеристика, но гораздо лучше того, что нам мне сейчас. Как только закончился кулдаун у навыка, мы отправились дальше. Из этого зала вел только один путь. Вот по нему мы и направились. И этот путь снова привел к закрытой двери. Снова босс? А так разве бывает? Или не все закрытые двери ведут к самым сложным противникам? Ответа у меня не было, зато был беспроигрышный вариант. Снова дверь на распашку, рывок внутрь, вытащить бомбу и и я застыл неподвижной куклой почти по центру зала. «Какой быстрый!» Ко мне усиленно вели обедрами, обворожительно улыбаясь, приближалась красная демоница. «А это кто тут у нас?» Она вопросительно изогнула бровь, глядя на нейтрона. Мой голем, механически переставляя ноги, дошел до нас и упал на колени. «Интересная игрушка!» Чуть ли не захлопала в ладоши суккуба. «И прочная!» «Давно себе хотел такую. Обычно все быстро ломаются, но этот...» Ее длинный раздвоенный язычок пробежался по голове голема. «Просто великолепен!» Быстрый взгляд на логи боя. Менталистика, чтоб ее. И урон от нее намного превышает мою защиту. Пробежался по иконкам умений. Все условно боевые заблокированы. Они боевые, а вот эти активны. И что мне может помочь в этой ситуации, если только усилить характеристики, отвечающие за сопротивление всевозможному контролю? А насколько их можно усилить? Прошлый раз да усилялся так, что мозги вскипели. Ладно, потом думать буду вариантов, все равно нет. а Решать проблему надо в кратчайшие сроки. Вложил по 500 единиц энергии в интуицию, интеллект и волю, разом увеличив эти показатели на 33 единицы. Иконки боевых умений ожили, и я сразу ушел в ускорение. Мир замер, а почувствовавшая что-то неладное демонесса начала поворачивать голову в мою сторону. Но медленно. Катастрофически, смертельно медленно. В глазницы Сукубу уперлись два ствола. Мой сталкеровский АК-74 и энергетическая винтовка Ку-5, чтобы через секунду начать выдавать пусть и небольшой, но очень быстрый урон. Сто шариков из винтовки в течение пяти секунд да по глазу. Такого хватило бы и двадцатиуровневой демонессе. Еще я оков нёс свою лепту. От него урон был не намного ниже. На последних выстрелах голова суккубы просто разлетелась на части, обдав меня всего кроваво-бурой кашей. Сплюнув и протерев, забрало шлема как стоял, так и рухнул на пол, вгоняя себя в состояние медитации и принудительно активируя лечение. Навык отказывался включаться, мотивируя тем, что не видит объекта применения. Быстро пробежался внутренним взором по состоянию организма и облегченно выдохнул. Мозг функционировал нормально и вытекать через уши не собирался. Расту. Значит, по 500 единиц в характеристики вкладывать можно без урона для здоровья. Отдыхаем, нейтрон. Доставая воду и умываясь, повестил я о будущих планах. Пора мне немного приподняться в уровнях, иначе, чувствую, мы дальше не пройдем.